Коммунизм по-китайски. Автор большого скачка, творец культурной революции Мао Цзэдун наряду с классиками Марксом, Энгельсом и Лениным считается одним из столпов марксистской политической мысли. Беспощадность к врагам, целиустремлённость и настойчивость отличали одного из основателей коммунистической партии Китая и создателя Китайской народной республики. Китай потратил немало лет на преодоление негативных последствий его правления, чтобы встать на путь цивилизованного развития. Мао родился в небольшой деревушке Шаошань, провинции Хунань, в семье зажиточного крестьянина. Получив начальное традиционно китайское образование в частной школе, Мао помогал родителям на ферме. В нём с детства проявился неуступчивый бунтарский характер, что часто приводило к конфликтам с отцом, поборником жёсткой дисциплины. Молодой Мао болезненно воспринимал жалкое положение Китая на мировой арене и упадок правящей в стране династии. Его внутреннее бунтарство стало обретать политическую окраску. К моменту окончания школы его мировоззрение было, по его собственным словам, причудливой смесью либерализма, демократического реформизма и утопического социализма. В 1918 году Мао уехал в Пекин, чтобы быть в гуще политических событий. Он работал в библиотеке местного университета. вступил в марксистский кружок, писал статьи в газеты и приобрёл репутацию толкового оратора. В 1921 году в Шанхае он принял участие в работе съезда представителей разных провинций, на котором была создана коммунистическая партия Китая (КПК). В 1926 году Мао выдвинули на пост секретаря КПК по крестьянскому движению. Уже тогда он понимал, что в стране, в которой подавляющее население крестьяне, пролетариат не сможет совершить революцию. Он старался донести идеи марксизма неграмотным китайцам, но получилась смесь из анархизма, социализма, марксизма. Распространявшиеся в стране коммунистические идеи нравились далеко не всем в Китае. Представитель Ганьдана, китайской национальной народной партии Чан Кайши, начал преследовать коммунистов. Мао почувствовал опасность и ушёл в горы Цинганшань. Там из своих сторонников он начал организовывать Красную армию. В 1934 году Мао совершил великий поход против гоминьдановских войск, но победить их не сумел. В 1943 году его избрали председателем ЦК КПК. Это время считается началом формирования культа его личности. После окончания Второй мировой войны и разгрома Японии Советский Союз помог Мао вооружием, и в 1949 году Народно-освободительная армия Китая захватила Пекин. Мао стал единоличным руководителем провозглашённой Китайской народной республики. Советский Союз и дальше помогал молодой республике, поставляя машины и оборудование, обучая китайских студентов, направлял в Китай своих специалистов. После смерти Сталина Мао задумал обогнать СССР. В 1958 году он объявил о начале большого скачка. Началось грандиозное строительство искусственных водохранилищ, создание сельскохозяйственных коммун и мелких промышленных предприятий в деревне. В гигантских масштабах происходила трудовая мобилизация и военизация крестьянских масс. Был введён принцип равного распределения доходов, ликвидированы остатки частных предприятий и система материальных стимулов. Китаю предписывалось в течение 15 лет догнать и перегнать Великобританию и построить коммунизм. Шли годы. Скачка не получилось. Экономика страны находилась в глубокой депрессии. Тогда В 1966 году Мао объявил о начале культурной революции. Его опорой стали отряды хунвейбинов, красных охранников, которые с цитатниками Мао в руках начали наводить в стране свой порядок. Изгоняли неугодных руководителей, представителей интеллигенции, арестовывали и ссылали людей в отдалённые районы. Репрессиям и казням подвергались тысячи невинных. Культурная революция внезапно завершилась. А в 1968 году после ввода советских войск в Чехословакию, великий кормчий китайского народа попался той же участи. Мао объявил себя главной фигурой современности, а Китай центром мировой революции. Он предъявлял территориальные претензии к соседним странам, в том числе и к Советскому Союзу. Дело дошло до пограничных конфликтов. Неизвестно, как развивались бы дальше взаимоотношения двух стран, если бы не смерть великого кормчего откровы излияния в мозг